Суть прецедентного права Главное различие между обычным и континентальным правом состоит в том, что первое опирается на судебные решения, то есть на прецеденты, а второе – на статьи кодифицированного законодательства. Судебные решения в странах с прецедентным правом записываются и хранятся, поскольку именно они, как прецеденты, ложатся в основу последующих решений. Уже давно все решения Верховного Суда США, а также высших апелляционных судов различных штатов, хранятся в электронной базе данных, но поиск и анализ решений, а также юридические исследования остаются прерогативой адвоката, поскольку эти действия предполагают наличие специальных знаний и умений. В Америке адвокаты пользуются несколькими справочно-правовыми системами, основные из них Вестлоу и Лексис-Нексис. Вся информация, хранящаяся в базе данных Westlaw, судебные решения, законы и подзаконные акты, юридические комментарии, юридические формы и так далее, индексирована определенным образом и представляет собой уникальную таксономическую, то есть классификационную систему, принятую и признаваемую всеми юридическими структурами США, включая суды. Каждая тема или подтема а их там более ста тысяч, имеет свой номер-ключ. Узнав номер-ключ нужной темы, можно быстро найти относящиеся к ней дела и изучить, как строились судебные решения. Например, тема «Алименты на ребенка» имеет номер 76Е, и у нее есть подтемы. Общие положения К1-К11, обязанность содержать ребенка общие положения К20-К33, Факторы, принимающиеся во внимание, К-40, К-125. Суммы, К-140, К-165. Судебные процедуры, К-170, К-226. Модификация суммы выплат, К-230, К-364. Прекращение выплат, К-375, К-409 и так далее. Возникает вопрос, возможно ли сохранить принципы преемственности и последовательности в судебных решениях в течение сотен лет? Разве прогресс не влияет на судебные решения, на подход к той или иной теме? Ведь меняется не только техническая оснащенность общества, но и статус людей в самом обществе, статус женщин, статус религиозных, расовых и других меньшинств. Меняются также и ценности. Прецедентное право не является неподвижной, мертвой конструкцией. Право и закон в каком-то смысле живой организм, который постоянно меняется. Вполне возможно, что сто лет назад производитель машин не отвечал за плохую конструкцию тормозов, а сейчас отвечает. Безусловно, за эти сто лет из-за неисправной работы тормозов было множество аварий, связанных именно с их конструкцией, а не с дефектом в изготовлении. Пострадавшие или их наследники судили Форд или другие компании, и решения судов, конечно же, варьировались, иногда в силу социальных причин, иногда экономических или даже политических. Как бы судьи ни старались абстрагироваться от своих жизненных и философских убеждений, а судьи в основном делятся на более консервативных и менее либеральных, от своего взгляда на мир, в полной мере это никогда не удавалось и не удастся ни одному судье. По кодам-ключам мы находим судебные решения, относящиеся к конкретной подтеме, что дает нам возможность проследить развитие этих решений. Иногда последующие решения подтверждают предыдущие, иногда опровергают. Мы выбираем главное, центральное дело по данной теме, которое было рассмотрено наивысшей инстанцией, желательно Верховным судом США. Такое главное дело обычно отмечено особым образом. Решение могло быть как в пользу нашего клиента, так и в пользу противника. Затем переходим к процессу, который называется шепардирование, шепардайзинг. При помощи системы шипардирования мы моментально находим все дела, в которых наше дело упоминалось или цитировалось. Если упоминание было негативным, то есть последующий суд был не согласен с предыдущим, то такое дело выделяется жирным шрифтом, чтобы привлечь внимание адвоката.